Леший очнулся от щекотных и настойчивых прикосновений, открыл глаза и прямо у своего лица увидел острую крысиную морду, а потом услышал голоса — три мужских и один женский. И тут же все вспомнил и все понял. Как же они так попались? Как он допустил, чтобы Лику схватили эти гады? Первый порыв был вскочить на ноги и броситься в бой, но победило благоразумие. Один безоружный против троих вооруженных. Даже прикидывать не нужно, чем кончится дело. Прикидывать не нужно. Нужно думать, как добраться до двустволки. Соображать было тяжело, потому что Лику избивали. Он слышал и ее стоны, и ее крики. И от этого в душе поднималась черная волна. Нет, не страха, холодной ярости. Их слегкое оружие валялось в пяти метрах от него. Дотянуться до него, не привлекая внимания этих сволочей, «У него не получится. У него нет. А у крыса?» Крыс смотрел на Лешего очень внимательно, словно пытался понять, что тот хочет. «Нет, не простой крыс, а фамильяр, ведьмин зверь. А значит, он должен быть умным, куда умнее своих сородичей». «Ружье!» — произнес Леший одними губами. «Притащи!» Крыс моргнул, юркнул высокую траву, а всего через мгновение трава зашевелилась. Крыс, умница такая, тащил лешему его двустволку, тащил осторожно, короткими перебежками, чтобы не привлекать внимания. Снова закричала Лика, и леший скрижетнул зубами. Он лежал, краем глаза наблюдая за тем, что происходит вокруг, и уговаривал себя потерпеть, проявить это хваленое благоразумие. И себя уговаривал и Лику. Она сильная девочка, она выдержит, а им с крысом осталось совсем ничего». Пальцы Лешего дотянулись до приклада в тот самый момент, когда Демьян ткнул лику раскаленной головешкой. И волна, мрачную усилищу, которую Леший пытался сдержать, накрыла его с головой. На ноги вставал уже не Леший, а какой-то другой холодный и расчетливый человек. Человек, который точно знал, что делать, который был готов убивать за свою женщину. И голос Архипа звучал в голове четко и ясно, словно бы кто-то зачитывал Лешему инструкцию. Он следовал этой инструкции без раздумий, без малейших сомнений. Сначала демьян потом молодой. На то, чтобы перезарядить двустволку, времени не оставалось. И он ударил Долговязова прикладом по башке. Помог крыс и Лика. Лика, наверное, справилась бы и без него. Вот такая смелая и удивительная она была. И красивая. Чертовски красивая. Начала отпускать. Из головы исчез голос Архипа, Улеглась ярость, а кончики пальцев от чего-то начали подрагивать. Архипучил стреляйте по ногам, а потом подходите и добивайте. Сумеет ли он добить? Даже после того, что эти трое сделали с ликой? Даже с учетом того, что могли бы еще сделать? Леший не знал. К счастью, ему не пришлось делать этот страшный выбор. Безвременники, сторожевые псы этого темного мира, почуяли кровь, почуяли и пришли теперь леша видел их совершенно ясно наверное виной тому был яд который все еще бродил в его крови он видел алика нет лика смотрела только на него смотрела и словно не узнавала он и сам себя не узнавал но сразиться еще и с безвременниками был не готов от того и заорал во все горло лика безвременники бежим а потом из-за руку ее схватил. Потому что подумал вдруг, что она так и останется стоять на полянке, как завороженная. И второе ружье он тоже взял, уже на бегу. Больше он такую ошибку не повторит. Крыс, отважный маленький зверь, не пропадет, догонит. В этом Леший даже не сомневался. Бежали долго. Наверное, он бы мог пробежать еще дольше, если бы не Лика. У Лики кончились силы. Он привык, что она всегда дерзкая, смелая и сильная, что даст фору любому мужику. А тут такое. Она чуть не упала. Наверное, упала бы, если бы он ее не удержал. Безо всякой задней мысли удержал, схватил за плечи, прижал к себе. А она расплакалась. Разревелась, как девчонка. Пришлось успокаивать, гладить по голове, потому что как нужно успокаивать таких, как Лика, Леший не знал. Получилось. Она перестала плакать, подняла зареванное лицо, посмотрела внимательно и как-то требовательно. Захотелось объясниться, рассказать, почему он допустил, чтобы с ней вот так, но не вышло, не позволила Поцеловала так же требовательно, когда этого смотрела. И глаза свои ведьмовские зажмурила от удовольствия. Хорошо, если от удовольствия, а не по какой другой причине. Но отстраняться и играть в джентльмена Леший не стал. К черту благородство тут такая девушка и сама, и добровольно. зашумело в ушах то ли от нехватки кислорода, то ли от нахлынувшего счастья. Чтобы не свалиться с ног, Леший прижался спиной к стене и Лику за собой потянул. Стоп! К стене? Откуда посреди тайги стена? Ох, и не хотелось ему прерывать этот сладостный миг собственного неожиданного триумфа, но стена определенно требовала внимания. «Лика, подожди!» Все-таки он отстранился, но потом все равно чмокнул ее в соленую от слез щеку давая понять, что это не конец, а лишь передышка, чтобы не расслаблялась. Она не обиделась. Он очень боялся, что она обидится или оскорбится. Она улыбнулась и спросила. «Что? Смотри!» Леший развернул ее за плечи, поставил лицом к поросшей мхом о кое-где и травой стене из белого камня. Это была не просто стена. Это была стена дома. Большое двухэтажное здание стояло на берегу той самой лесной речушки и отражалось в ее стремительных водах как-то странно. Казалось, что это отражение настоящее, а вот сам дом — всего лишь следы на воде. Крыльцо давно растрескалось, и в трещинах этих, как колонны, проросли молодые дубы. Наверное, из-за этих дубов дом и сам выглядел неотъемлемой частью леса, словно вырастут безо всякого человеческого участия вырос и сохранился почти в полной неприкосновенности. Кое-где разбитые непогодой окна не в счет. Леший чего-то был совершенно уверен, что виной именно не погода, а не вандалы. Не ступала на это старое крыльцо нога ни одного вандала. Откуда взялась такая уверенность, он не знал. Взялась и все тут. А еще у них с Ликой теперь есть место для ночлега. Безвременники сюда не сунутся. В этом он тоже был уверен. Осталось только проверить, заперта ли дверь. «Я посмотрю». Леший первый взошел по ступеням, Лика шагнула следом. Его руку она сжимала крепко-крепко, и стало ясно, что оставаться на крыльце без него она не намерена. Дверь распахнулась, стоило только на нее как следует надавить. Из недр дома дохнула сухим жаром, как из бани. Никакой сырости и плесени, как это бывает в давно покинутых хозяевами домах. Внутри светло из забьющих в окна закатных лучей. леша и не заметил, что наступил вечер. Дощатый пол тихо поскрипывает под ногами, в воздухе кружатся пылинки. Массивный стул отодвинут от не менее массивного стола. И сохраняется стойкое ощущение, что хозяин дома покинул его совсем недавно. Да и не покинул, а так. Вышел на прогулку. «Заночуем здесь», — сказал Леший, осматриваясь. Он и сам не обратил внимания, как начал принимать решение за них обоих. Он принимал решение, а Лика не спорила, даже странно. А в неплотно прикрытую дверь шмыгнул крыс, пискнул приветственно, забрался на стол. Они осмотрели сначала первый этаж, потом второй. Дом был просторный, гулкий, почти лишенный мебели. А та, что еще сохранилась, вид имела спартанский. Вот, к примеру, это большая двуспальная кровать. Плохо, что совсем без белья и даже без матраса. Хорошо, что двуспальная. Леший бросил быстрый взгляд сначала на кровать, потом на Лику. Лика смотрела в окно. Вид у нее был сосредоточенный. Точно такой вид бывал у Эльзиной кошки, когда та видела что-то подозрительное. Что? Он подошел, осторожно с опаской обнял Лику за плечи, а, осмелев, поцеловал в рыжую макушку. «Мне кажется, я что-то видела» прошептала Лика. «Смотри!» Он посмотрел поверх ее плеча. Сначала не увидел ничего, кроме речушки и дубов, а потом разглядел черную тень. «Это Зена!» Лика больше не шептала. Она бросилась вниз по лестнице к входной двери, выскочила на крыльцо. Леший выскочил следом. И уже вдвоем они закричали. «Зена!» Эльзина кошка тоже была необычной зверушкой. А это значило что она не просто их услышит, но и приведет к ним свою хозяйку, а лучше бы весь отряд целиком. Так и вышло. Закачалась, зашуршала трава, и к крыльцу неспешным шагом вышла кошка. Посмотрела на Лешего с ликой снизу вверх, мяукнула и снова скрылась в траве. А в небе между кронами старых дубов уже кружила ночка. Ну все, теперь им оставалось только ждать. Пока ждали, Леший наловил рыбы. Нашел в старом доме плетеную то ли из лозы, то ли и вовсе из какого-то корня штуку, которую его дед называл «топтухой» и весьма уважал за хорошую производительность. Стащил в штаны и снова полез в холодную воду. А Лики с ружьем наперевес велел оставаться на берегу, бдеть. Прежняя Лика, наверное, стала бы спорить и язвить, а эта лишь молча передернула затвор двустволки. Хоть бы не пальнула нечаянно. А Леший принялся ловить рыбу. Если есть река и вот эта винтажная топтуха, то просто обязана быть и рыба. А уж он-то своего не упустит. Тряхнет стариной, вспомнит все, чему учил его дед. Рыба в реке была. Много рыбы. Пожалуй, ее удалось бы наловить и голыми руками. Но с винтажной штукой дело шло веселее. Уже через полчаса на берегу плескалось штук пятнадцать довольно крупных рыбешек. А леший промерз, кажется, до самых костей. «Вылезай!» — велела с берега Лика. — И имей в виду, я рыбу чистить не собираюсь. Сказать по правде, Леший тоже не собирался. Большие надежды он возлагал на Марфу. Уж Марфа-то точно чистить рыбу не откажется. Он выбрался на берег, замотал головой, и с мокрых волос во все стороны полетели брызги. Досталось и Лике. Но она не разозлилась, она наоборот рассмеялась. От смеха ее разбитая губа снова закровила и леший осторожно стёр капельку крови. Дышать снова стало больно. Отчасти из-за злости, но больше из-за страха за лику. Все это, вся эта пастораль, лишь временная передышка. Ничего не закончилось. Возможно, самое страшное еще даже не начиналось. Прежний леший уже давно плюнул бы на все и попытался свалить, или уговорил бы остальных свалить вместе с ним. Но новый леший был какой-то неправильный. Эта неправильность удивляла и даже немного злила, а еще от чего-то вселяла уверенность, что все у них получится. Захотелось рухнуть в траву, подставить уходящему солнцу мокрое пузо, но вместо этого он подобрал с земли ружье. Надежность. Вот теперь его новое имя. Ну и что не говори, а оружие мужика украшает. Алика вскочила на ноги, закричала, радостно замахала рукой кому-то за спиной лешего. Ему не нужно было оборачиваться, чтобы понять, кто это. Пришли. Они пришли все. Мало того, что пришли сами, так еще и с вещами. Один рюкзак нес Архип, второй — Никитос. Но Леший чего то ни на секунду не сомневался, что вытащил рюкзаки из самого эпицентра никто иной, как завхоз Михалыч, который сейчас шел налегке, отмахиваясь сорванной веткой от невидимых комаров. Как там проходила встреча на Эльбе, Леший не знал но был уверен, что их встреча оказалась еще круче, еще радушнее. Улыбался даже Архип, который думалось, улыбаться не умеет в принципе. Улыбалась даже Эльза. Да что там улыбалась? Повисла на шее сначала улики а потом и у него Лешего. И мужики с ним не просто поздоровались. Обняли как родного. Даже как-то не по себе стало от этих скупых и молчаливых объятий. Тревогу, душившую их все это время, озвучила Марфа. «Мы боялись, что вас больше нет». Она уж очень внимательно посмотрела на разбитое Ликино лицо, а Лешева словно невзначай погладила по голове как раз в том месте, где наливалась кровью и ноющей болью шишка. «А мы есть». Лика не стала улыбаться, чтобы губа снова не закровила, но зато поцеловала Марфу в щеку. «А Демьяна с его отморозками больше нет», сказала и глянула на него, Лешева. И Архип тоже глянул, как-то со значением словно видел впервые. Да что с ним сегодня не так? Все на него смотрят, все удивляются. «Это не я их!» Леший мотнул головой и в голове тут же загудело и немножко забулькало. Хотя после Марфиных прикосновений вроде как стало полегче. «Это их безвременники!» «Сначала он, а уж потом безвременники!» В голосе Лики ему послышалась гордость. «Это она им гордится, что ли?» «А ты как?» Эльза тоже разглядывала Лики на лицо. И добрый доктор Никитос уже порывался осмотреть их обоих. Вот же напасть. Но все равно приятно, черт возьми. Я нормально. А вот у него, наверное, сотрясение. Лика кивнула на Лешего. Перевела, так сказать, стрелки. «Ой, рыбки кто-то наловил!» — воскликнула Марфа. «Не кто-то, а я!» леша расправил плечи. Добытой рыбкой он гордился куда больше, чем всем тем, что произошло до того. Что бы там ни думала Лика и остальные. Очень, знаете ли, кушать захотелось, а повариха куда-то пропала. Он улыбнулся Марфе, самый обаятельный из своих улыбок. «Так я сейчас!» Марфа уже тянула с плеча Архипа рюкзак с припасами. «Пухи сварю, тут еще и на поджарку останется. Вы мне только костерок разведите». И все как-то сразу завертелось, забило ключом, словно не было никаких бед и напастей, словно все у них хорошо. Есть еда, есть крыша над головой, все живы и здоровы. «Знаешь, чей он?» Леший подошел к Архипу. Тот прикурил и сейчас задумчиво смотрел на дом. «Догадываюсь. Переночуем в нем. Места должно всем хватить. И защитные ставы, я чувствую, еще сохранились». «Ставы? Хочешь сказать, что непростой домик?» про прадеда моего дом». Архип шагнул к крыльцу. «Никто из моих предков его найти не мог, а ты нашел». Он снова как-то странно посмотрел на Лешего, а потом сказал, обращаясь сам к себе, «Наверное, время пришло».